А если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит. Конец басни «Отец и сыновья». Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.